Глава сорок шестая. Замкнутый круг. «Ты слышал эту?» — спросила я у фамильяра, вернувшись в спальню после ужина. Не зря я боялась. Только опасаться нужно было не чванливости тетушки, а беспардонности ее спутницы, которая за невинностью и непониманием говорила лишнее, скрывая свою мерзкую натуру. «Левет?» — поинтересовался он насмешливо, появляясь на постели и не скрывая веселья в глазах. «Да-да, ее. На языке же крутилось множество других слов, оскорбительных, очень оскорбительных. Если при осмотре я наивно думала, что ремарка про маму была непреднамеренной, то в течение ужина смогла убедиться в обратном. «А мне понравилось», — хихикал мышонок. «Она явно привела тебя в тонус и показала, что герцог тебе не так безразличен». «А я никогда этого и не скрывала», — рявкнула я. «Но я взрослый, разумный человек и понимаю, что только в сказках принцы женятся на золушках». «А вот тебе и указали, что ты...» «Взрослая!» — рассмеялся мышонок. «А я и есть такая! Сколько этой леветки ливредки Семнадцать? 18 Мышь пожал маленькими плечиками. «Скорее всего!» «Я в ее возрасте!» — произнесла я назидательно, вскинув палец и замерла. «А она ведь права. Ты слышал, что я сейчас сказала?» Я в ее возрасте. Так говорят только старпёры. У меня же и тепличка есть, и рассада. — Ну что ты хохочешь? — взвизгнула я обиженно. — Ты должен сказать, что я молодая и красивая. — Ты молодая и красивая! — говорил фамильяр, утирая слезки и продолжая хохотать. — Нет, ну правда, клянусь! Он вскинул лапку. «Ты молодая и красивая!» «Я тебе не верю!» Ответила я, присев на кровать и, повернувшись к мышонку спиной, жестом показывая, чтобы он расслабил мне шнуровку на платье. «Ну я же поклялся!» «А еще смеялся!» Буркнула я. «Прости!» Мышонок молчаливо принялся за корсет и, когда ослабил его, перебрался на плечо, занявшись волосами. «Карин, м спросила я, грустно размышляя, что моя жизнь могла бы быть лучше. Да она и была лучше до появления Левет. Я могла тешить себя мыслью, что и я герцогу симпатична. И, конечно же, он никогда больше не женился бы и не завел любовницу. А вздыхал только по мне. И кто из нас еще глупая малолетка? А почему в вашем мире вот так все странно? Почему леди живут с лордами до свадьбы? Это как-то оскорбительно. Ничем не оскорбительнее, чем жить всю жизнь с тем, кого навязали тебе в жены или мужья. Я отряхнула головой, чуть не скинув мышонка с плеча. «Да забудь ты уже о ней! Ливет не понравилась герцогу, это же очевидно!» Он смотрел на нее безразлично, слушал вполуха, отвечал вежливо и односложно. Он закончил с прической, приземлившись на покрывало и протянув мне с десяток шпилек. «Ты мне лучше скажи вот что!» «Ваш способ помогает не ошибаться в выборе спутника жизни?» «Все счастливы, да?» «Если бы...» — я улыбнулась миллилитру. «Ошибаемся и надеемся, что тот, кого мы выбрали, обязательно исправится». Фамильяр хмыкнул. «По-нашему как-то надежнее. Редкий родитель желает своему чаду зла». «Наверное», — отозвалась я, меняя платье на ночную сорочку и халат. «Все никогда не будут счастливы. Это стоит признать». «Согласен. Пока миллилитр задумчиво расхаживал по постели, потирая лапки друг от друга, я села за расчеты. Заказы на мыло поступали, но не так много, как хотелось бы». И нужно было придумать что-то этакое для знати. Ну, не станут они мыться одним и тем же мылом, что и простолюдины. «А как насчёт же ромашки?» — спросила я. «Новый сорт мыла. Для жирной кожи. Хотя откуда местным знать про жирную кожу?» — рассуждала я. «А мы им расскажем». «Только как рассказать?» О! если составлять небольшие буклеты. — А ты видела цены на бумагу? — возмутился мышонок, кажется, уловив смысл задуманного. — Так мы будем делать крохотные книжечки к мыльцу и, естественно, повысим цену. И сразу убьем двух зайцев. Такое мыло будет только для образованных и богатых. «А простите, кто будет писать в этих маленьких книжечках?» — спросил подозрительно Мил. «Тот, у кого маленькие лапки и много свободного времени, вместо того, чтобы подглядывать за слугами». «Я не подглядываю», — возмутился он. «Я веду разведывательную работу. Мало ли». «Действительно», — хмыкнула я. «Так, что у нас еще по травам?» «Ромашка?» «Шалфей», — предложил фамильяр. «Лаванда?» «Женьшень?» «Зверобой?» «Чистотел?» Он прекратил сгибать пальчики. «Да их сотни!» «Нужно хорошенько пораскинуть мозгами. Не все травы в доступе. Некоторые будут дорого стоить. Я тебя понял. Ложись. Я пока поработаю». Деловито заговорил миллилитр. «Ложись, ложись. Тебе еще соперничать красотой и свежестью сливет. Вернул Ввернул шпильку, улыбнулся и похлопал по постели. «И подумай еще о зубном порошке на основе соды или соли, смятой для свежего дыхания», — предложила я. «Знаешь», — возмутился миллилитр. — «я хоть и фамильяр». Но тоже хочу отдыхать. Профсоюза на тебя нет. Чтобы состоять в профсоюзе, надо взносы платить, — предупредила я. Замкнутый круг. Придется работать, — согласился мышонок.